Глава 807. Маска свиньи. Алые кристаллы. Задумался Ван Боле. Он впервые о них слышал. Если их используют в качестве валюты, значит они должны быть довольно ценными. Редкий ресурс, чью ценность признавали все, наверняка как-то использовался при культивации. Его догадки оказались верны. Сэ Хэна объяснил причину ценности аллах кристаллов. Эти загадочные кристаллы могли ускорить рост культивации практика после достижения стадии планеты. Происхождение этих кристаллов скрывало завеса тайны. Во всём Домене только бесконечный клан знал секрет их создания. В DAO Домене бесконечного клана циркулировало фиксированное количество кристаллов. Таким образом, клан держал под контролем всю экономику региона. Никто не знал, где эти кристаллы добывались, проанализировать и расшифровать структуру кристаллов не могли даже грандмастера по переплавке. Говорят слухи, что кристаллы как-то связаны со сгинувшей тёмной сектой. Кто-то полагает, что их создают из крови небесного дао тёмной секты. Сэ Хаян многозначительно посмотрел на Ван Боле. Отбросив такт, он поделился с гостем этими слухами. Незначай брошные слова Ван Боле воспринял не так, как остальные. Он с самого начала подозревал, что Сэ Хаян не спроста по особому к нему относился. Ему вспомнилась их первая встреча в Дао Академии Эфира. Сэ Хаян вёл себя очень дружелюбно, но тогда он сказал, что истинный бизнесмен никогда не отказывается от хорошей сделки. Потом Ван Бола занесло на Марс, а оттуда на древний меч вдоу конгрегация безбрежных просторов. Там он вновь встретил Сахаяна. С последней встречи тот слегка изменился. Теперь Сахаян раскрыл ему свои карты. Ван Бола сразу понял, что его знакомый пытался таким образом объяснить причину, почему относился к нему по-особенному. Ван Бола не собирался верить ему на слово, но он даже не стал гадать, откуда тот вообще узнал, что он был тёмным дитя. Вместо этого он прикинулся, будто уже давно об этом знал. В голове Сахайона появился ещё один червячок сомнений. Немного помявшись, он с вымоченной улыбкой сказал. «Собрат да ос, хватит ходить вокруг да около. Не имеет значения, встречались мы раньше или нет. Я просто бизнесмен. Имея дело со мной, тебе нечего бояться. Я никогда не обманываю и не причиняю вред своим клиентам. Всё, что я делаю, так это просто веду бизнес. Возьмём эту ситуацию в качестве примера. Я порекомендовал тебе задание патриарха, чтобы ты смог заработать достаточно алых кристаллов для покупки всего необходимого». Не стану скрывать, что я получу за тебя комиссию в размере 10% от твоей награды. Но эти деньги попадут ко мне не из твоего кармана. Патриарх бушующее племя заплатит мне отдельно. Я порекомендовал ему пятерых практиков. Записаться на задание можно ещё 3 дня. После этого все участники будут перемещены на место. Упомянутый мной патриарх бушующее племя настолько могущественен, что может управлять целым доменом. Бесконечный клан считает его проблемным противником, но его убийство обойдётся им слишком дорого. Сейчас у клана полно внутренних проблем, поэтому им сейчас не до патриарха. Это будет нелёгкая прогулка, но если судить по предыдущим операциям, патриарх не станет отправлять вас на верную смерть. В месте, куда вас перенесут, вряд ли будет тот и сильнее практика стадии планеты, а остальные враги окажутся и того слабее. Там могут находиться бессмертные, но встречи с ними можно избежать, если принять определённые меры предосторожности. Он не стал ничего скрывать от Ван Буэллы. Больше он не хотел испытывать его или гадать о том, кем был его собеседник. Будь это человек настоящим Ван Боле, то он бы тоже рассказал ему всё, что знал. Только так он мог доказать свою благонадёжность. К тому же, Сахаян ценил честность и порядочность неважнейшими чертами характера. Вот почему он не стал обманывать гостя, хоть тот и мог оказаться не Ван Боле. Поделившись всей известной ему информацией, он ожидающе посмотрел на Ван Боле. Ван Боле не стал сразу соглашаться. Сперва он уточнил пару деталей у Сахаяна, А потом взял его контактные данные и попрощался. Перед выходом он пообещал дать ответ через 3 дня. СХН проводил Иван Болов с взглядом, а потом сел за стол, откуда стал с домчего наблюдать за поднимающейся от курельня со стройка дыма. В его глазах стояла задумчивость. Он никак не отреагировал на беззвучное появление человека у себя за спиной. Неизвестный был затуманен, он слегка наклонился и накрыл лодню кулак. Так и быть, к чему зацикливаться? Какая разница, знаю ли я его или нет? "Но мне нравится заводить новых друзей. Может, он станет ещё одним важным клиентом, в которого я крупно вложусь", со смехом сказал Сахаян и взялся за стол а свиток. "Ённий господин", тихо сказала туманная фигура. "Нам снять метку, которую гость оставил на нашем слуге". "Не надо", не поднимая головы, ответил Сахаян. На наряде продавца, который обслуживал Ван Баолу на перёмотаже, осталась пылинка после того, как он с улыбкой похлопал того по плечу. Он отошёл довольно далеко от магазина. Когда пылинка строгнулась, он на мгновение застыл, а потом ускорил шаг. Благодаря технике истока его аура изменилась. Частичка отделилась от него и упала к ногам, где превратилась в насекомое, которое через щель в плитке скрылось под землёй. На своём пути он заходил во многие магазины, и из каждого он выходил с новой внешностью. Он оставлял следы техники истоков в магазинах. Частички цеплялись за проходящих мимо людей. Убедившись, что за ним не следят, он нашёл постоялый двор и заплатил внушительную сумму за комнату. В спокойной обстановке он получил возможность обдумать полученную от Сехаэна информацию. Похоже, он заметил оставленную частичку истока. Впрочем, не важно. Если он сказал правду, мне стоит принять участие. Требуется просто кого-то убить. Для поднятия культивации на стадию бессмертия, а потом и планеты, мне именно это и нужно. Убивать. Глаза Ван Буле холодно блеснули. Внезапно он вздрогнув окинул взглядом комнату и растворился в воздухе. С помощью техники исток он превратился в крылатого насекомое. Через щель в окне он выбрался на улицу. В полёте техникой истока он создал множество копий себя. По всему базару разлетелись крылатые насекомые, оставленные частички истока на пути к постоялому двору приняли форму летающих насекомых, муравьёв и пыли. Они стали его ушами, только Ван Баолес техникой истока мог устроить такой масштабный сбор информации. Операция прошла весьма удачно. За три дня, отсортировав огромное количество бесполезной информации, он немало узнал о патриархе бушующее пламя. Собранные сведения он сопоставил с историей Сахаяна. К концу третьего дня он собрал со всего базара частички истока, а потом с помощью нефритовой таблички он связался с Сахаяном. «Собрат до Асхаян, я согласен!» Сахаян ждал новостей Эдван Буэлла. Услушав ответ, он расхохотался. Интуиция редко его подводила. «Если этот человек действительно не был Ван Боулэ, хоть он утром и чуял обратное, тогда он в будущем станет важным клиентом». Получив согласие Ван Боулэ, он с энтузиазмом взялся за дело. Ему надо было быстро договориться о том, чтобы его включили в группу, поскольку до отправки оставалось совсем немного времени. «Боулэ, тебе повезло. Я всё успел. Начало через два часа». «Место сбора?» — спросил Ван Боулэ. «Тебе не надо никуда идти. Ты всё знаешь через два часа». Я вот что ещё хотел сказать. Патриарх, бушующее пламя способен почти на всё. Он поистине всемогущий. На этой пафосной ноте Сэха он закончил разговор. Ван Бола задумчиво нахмурился, правда, он не стал долго размышлять над сказанным. Два часа спустя его божественное сознание пробудилось. В мгновение ока перед ним возникли синие преды, которые быстро соединились в жутковатого вида маску Свенги. Задания начинатся в тот момент, как ты наденешь маску. Из маски прозвучал холодный голос старика. Слова отозвались резонансом в божественном сознании Ван Боле и в разуме истинной сущности, спящей в гробу на главной планете божественное око.